Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Природа Эпиграфы «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» Псалом 18, стих 2 «И увидел Бог все, что Он создал, и вот...» «Хорошо весьма» — «Бытие», глава 1, стих 31. «Душа от созерцания видимой красоты приходит в состояние чувства Бога, живого и дивного во всем». Херхимандрит Сафроний «Все видимое нами, вся природа, есть Божие творение». смотря на ее бесконечно разнообразные формы и постигая до какой-то степени управляющие ею законы, христианин не может не чувствовать через нее беспредельную премудрость, величие и могущество ее Творца, не может не изумляться совершенству и красоте его творения. Как пишет епископ Михаил Таврический, Стоит мне с любовью, с цельным чувством и сознанием, По-детски, по-божьи, не разбегаясь во все стороны, А всецело отдаваясь природе, вглядеться в нее, То каждый листок деревца, каждый крохотный цветочек, Каждая былинка, травка вдруг засияет для меня Такой лучезарной райской красотой, Отдаст меня таким теплом и светом жизни, таким изяществом каждого изгиба и тона, что мне откроется воочию рай. Это значит, что мы проникли внутрь того, что ежедневно видели извне. Мы своим цельным чувством ощутили ту цельную жизнь природы, которую постоянно дробим своим рассеянным внешним сознанием. В созерцании любви отдались на миг беззаветно вот этому деревцу, этому цветку. Вместо того, чтобы эгоистически думать, нельзя ли срубить одно и сорвать другой. Природа осталась та же. Но мы вошли в тот просветленный божественный мир ее бытия и ее форм, который заключен в ней же, но которого мы по рассеянности и грубости доселе не замечали. входить своим умиротворенным сердцем в то светлое и прекрасное бытие, которое проникает во все и отражается во всем, созерцать все в Боге, отказавшись от себя, это значит идти в царство не от мира сего. И тогда мы смотрим на то же, на что смотрят и другие, но видим в нем тот мир, который для других пока остается скрытым. По-видимому, в мертвом для нас трепещет внутренняя духовная жизнь, в немом для нас звучат небесные глаголы. В случайном и механическом нам открывается чудный смысл и высокая разумная красота. Можем ли представить себе, что говорил незаметный цветок лилия сердцу и очам Господа, когда он, повергал пред нею Ниц всю славу Соломона. «Природа так прекрасна, что, по словам Энн, для неверующего приоткрыты райские врата в чистом восприятии природы». «Если только существует рай, — воскликнула одна неверующая девушка, — он должен быть похож на эти места». А вот как воспринимал природу странника, владевший искусством творения непрестанной молитвы. Все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде. Деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет. Все как будто говорило мне, что существует для человека. Свидетельствует любовь Божию к человеку, и все молится. Все воспевает славу Богу. И я понял из этого, что называется в добротолюбии «ведением слове ствари» и увидел способ, по которому можно разговаривать с творениями Божиими. Как пишет отец Павел Флоренский, «Благословляя Вселенную, подвижник всюду и всегда видит в вещах знамения Божии и Божии письмена». Всякое творение для Него, лестница, по которой ангелы Божии не сходят в земную юдоль, доль, — все дольнее отображение горнего. Белая веточка яблони в чаше небес голубой, Божье художество явлено тихой Твоей красотой. Тысячи лет было бы мало мне налюбоваться Тобой, Белая веточка яблони В чаше небес голубой. Пчелы в бутонах расправленных Реют сарганной хвалой Над белорозовой яблоней В чаше небес голубой. Тайных молитв не ослаблю я, Молятся вместе со мной Белые веточки яблони В чаше небес голубой. Славься! Художник прославленный, слався моею душой С белыми ветками яблони, в чаше небес голубой. А. С. Нежно любил природу, как Божье творение, старец Силуан. Он учил бережному отношению ко всему тварному, учил бояться нарушать жизнь всего того, что существует по Божьему промыслу. В своих записках он пишет «Дух Божий учит душу любить все живое, так что и зеленого листа на дереве она не хочет повредить, и цветка полевого не хочет потоптать». архимандрит Сафроний рассказывает такой случай из его жизни со старцем Силуаном. Старец шел посмотреть на жилище на мое. В руках у нас были палки, обычные для горных мест, По обеим сторонам тропинки росли отдельные редкие кустики высокой дикой травы. С мыслью не допустить зарастания тропинки этой травой, я ударил палкой по одному стволику около верхушки так, чтобы, надломив стволик, воспрепятствовалось созрению семян. Это движение старцу показалось грубым, и он недоуменно слегка покачал головой. Я понял, что это значило, и мне стало стыдно. Листок на дереве зеленый, и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листик, жалко всю тварь, сердцу, которое научилось любить. Но это жаление листа на дереве или полевого цветка под ногой совмещалось в старце с самым реальным отношением ко всякой вещи в мире. Он по-христиански сознавал, что вся тварь создана для служения человеку. И потому, когда нужно, человек может пользоваться всем. Сам он косил сено, рубил лес, заготовлял дрова, ел рыбу. Правда, многие из святых ободвижников удалялись от красот природы, уходили в тесные затворы, в дикие пустыни, выбирали кельи с окнами на пустыри и скалы и тому подобное, но это уже мера совершенных.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 Но когда познает она и возлюбит Господа нашего Иисуса Христа, тогда не хочет уже смотреть на этот мир, хотя он и прекрасен, а непрестанно влечется в тот мир, где живет Господь. Особое место в природе занимает животный мир. Животные по священному Писанию имеют, как и человек, душу, но, конечно, отличную от души человека. Бытие, глава 1, стих 30. В животных вложена своя доля разума, а у высших животных, как, например, у собаки, имеются и такие свойства души, как самоотверженная любовь и такая преданность человеку, которая не останавливается перед тем, чтобы отдать жизнь за человека. Животные были созданы... как близкие друзья человека. В раю Господь привел к человеку всех животных, чтобы видеть, как Он назовет их. Человек поставлен был владыкою над животными, но владыкою добрым, который не истреблял их и не употреблял в пищу. Также не было тогда на земле взаимного истребления животных, и пищи их была лишь Зелень травная. У человека и животных тогда была полнота взаимного понимания. Трагедия человека, грехопадение и смерть не могли не отразиться и на подчиненном ему животном царстве. Началось и употребление в пищу одних животных другими, чего не было до грехопадения. Как пишет апостол Павел, Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Послание к римлянам. Глава 8, стихи 19, 22 Имеется в виду не в собственном смысле надежда, присущая только разумному существу, а некое ожидание. Так можно говорить об ожидании деревьями весны. Под тварью подразумевается не животный только мир. но вся неразумная тварь, одушевленная и неодушевленная, о будущем состоянии, которое так пишет святой Феофан Затворник, не будет ли тварь состоять из тончайших стихий, подобно разнообразному сочетанию радужных цветов? Как говорит архиепископ Иоанн, стенание твари есть одна только боль от потери надежды на человека и веры в него». то есть доверие к человеку, потеря своего пути к Богу через Него. Итак, мы виноваты в растлении твари. Вместе с тем следует заметить, что наше падение несравнимо глубже падения твари. У твари нет взаимной злобы и ненависти. Убийство или воровство там существует лишь для удовлетворения голода и поддержания своей жизни. Здесь следует упомянуть о некоторых и довольно редких исключениях. Как человек, так и животные бывают бесноватыми. Из Евангелия мы знаем о бесах в стаде свиней. Бесноватых животных можно узнать по их особенной злобе и ярости. И о животных также заботится Бог. Не пять ли малых птиц продаются за два сария, и ни одна из них не забыта у Бога? говорил Господь Евангелие от Луки, глава 12 стих 6. И напрасно Максим Горький говорит, что человек это звучит гордо. В состоянии падения греха человек нередко опускается ниже животного, и в этом может удостовериться всякой. Вот мы видим картину, Как бьет человек лошадь, не могущую сдвинуть с места перегруженный воз. Послушная кроткая лошадь выбивается из сил, но не может выполнить приказание, а владыка ее — человек. С дикой злобой и скверной руганью бьет ее беспощадно по голове и глазам. Отвратительная сцена, в которой нечем гордиться человеку. Я помню также другую сцену. На берег реки пришли купаться молодые люди, 14-15 лет, с собакой, умным, кротким животным. Юноши стали издеваться над собакой, заставляя ее проделывать разные штуки, дергали ее за хвост, обманывали посудами пищи и так далее. Все это они делали крайне непристойно, с криками, с квернословием, и нельзя было без горечи смотреть на них. Собака же держалась кротко, была абсолютно послушна всем приказаниям юношей и смотрела на них ясными, доверчивыми, преданными глазами. Здесь также была картина позора человека и сохранения достоинства твари. По закону связи животного мира с человеком, с искуплением и обновлением последнего, должно наступить и освобождение твари. В примере святых мы видим новые взаимоотношения с тварью. В их лице человек вновь становится другом твари и изливает на нее свою любовь. «Умилующего, — пишет преподобный Исаак Сирианин, — горит сердце о всем творении, о человеке, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. Он ежечасно со слезами приносит о них молитву, чтобы сохранились и очистились, а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без возбуждается в сердце его, по ободоблении всем Богу. Приближается ли смиренный к хищным зверям и едва только обратит взор свой на них, укрощается свирепость их, они подходят к нему, как к своему владыке, поникают своими главами, лежут руки и ноги его, потому что ощутили от него то благоухание, которое исходило от Адама до его преступления, когда звери собраны были к Адаму, и нарекал он, их имена в раю. Это отнято было у нас. Но обновил и даровал нам это опять пришествием своим Иисус. Этим и помазано благоухание человеческого рода. С любовью относился ко всему живому старец Силуан. Он пишет. «Дух Божий учит душу любить все живое. Один раз без нужды я убил муху, И она, бедная, ползала по земле, больная, С выпавшими внутренностями, и трое суток я плакал За свою жестокость к твари, и до сих пор все помню этот случай. Как-то у меня в магазине старец был на послушании эконома. Завелись летучие мыши, и я облил их кипятком И снова пролил много слез из-за того, И с тех пор никогда не обижал я тварь. О египетских старцах-пустынниках рассказывается, что они осторожно обходили встретившееся им на дороге насекомое, чтобы не раздавить его. Право, у Феофана Египетского есть такой рассказ. Выходя по ночам в пустыню, он был окружен толпами зверей. Черпая воду из своего колодца, он поил их. Очевидным свидетельством тому было то, что вокруг его кельи виднелось много следов буйволов, антилоп и диких ослов. Преподобный Сергий и преподобный Серафим кормили хлебом своих друзей-медведей. Особенно поучительной является история льва преподобного Герасима. Преподобный Герасим, сжалившись над диким львом, вынул из его лапы занозу, промыл ее и завязал ее. Лев с тех пор не отходил от преподобного, слушал его во всем и питался только растительной пищей. Когда преподобный умер, лев не мог более жить и от скорби умер на могиле преподобного. С особой нежностью относился к животным католический святой Франциск Осисский. Он устраивал гнезда горлицам, червячков на пути поднимал и относил в сторону. Он не мог видеть барашков, ведомых на убой, и старался их приобрести, чтобы спасти им жизнь. Так выполняли святые и праведники повеления Господа «Проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. Они вели эту проповедь своим милостивым отношением к живой твари. Они несли благую весть животным своей любовью к ним и этим восстанавливали ту дружбу, которая была у них с человеком до грехопадения. Под влиянием обновленного человеческого духа, обновлялся и дух животных. Они теряли свою свирепость, делались послушными человеку и переставали наносить вред другим животным. Царство Божие святые достигали еще на земле. Поэтому и животный мир около них становился таким, каким он будет в небесном царстве. Тогда, по словам пророка Исаии,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 Пророк Исаия, глава одиннадцатая, стихи шестой-восьмой. Эти слова священного Писания святые отцы не принимают за буквальное описание бытия обновленной твари, но толкуют их только аллегорически, применяя ко времени от первого до второго пришествия Христова. Что именно таким будет некогда животный мир, говорит следующая картина из жизни преподобного Павла Обнорского. Когда преподобный Сергий Муромский пришел посетить последнего в его пустыне, то увидел, что стая птиц велась около чудного подвижника. Мелкие пташки сидели на голове и на плечах старца, и он кормил их из рук. Тут же стоял медведь, Ожидая себе пищи от пустынника, лисицы, зайцы и другие звери бегли вокруг, не враждуя между собою и не боясь медведя, это было отображение жизни невинного Адама в Эдеме, владычество человека над тварью, которая вместе с ним стенает от нашего грехопадения и ожидает освобождения в свободу Славы от Божиих. Животные припоручены нам Богом, как наши друзья и наши слуги. Вместе с тем мы — их старые должники, и они ждут от нас избавления, ждут проповеди любви. Ее оказывать мы им должны по заповеди Христа. Не будем же пренебрегать и этой заповедью Господа. Этим мы приобретем верных нам и любящих друзей, которых, кто знает, — Может быть, мы встретим потом и в том мире. Да изведет земля душу живу. Это значит, что душа животных происходит от земли, и есть что-то земное, хотя тончайшее, и поэтому по смерти животного в землю же опять и возвращается. Только душа человеческая бессмертна. святой, праведный Иоанн Кронштадтский. В заключении следует, однако, сделать и предупреждение. У иных людей тварь, животные, преимущественно собаки и кошки, становятся кумиром, вытесняют из их сердца все то, что должно преимущественно занимать сердце христианина. Вот это так описывает старец Силуан. Есть люди, которые привязываются к животным и гладят и их, ласкают и разговаривают с ними, и оставили они любовь Божию. Душа, познавшая Господа, всегда в любви и страхе предстоит Ему. И как возможно при этом любить и гладить и говорить со скотом, с кошками, с собаками? Неразумно так делать. «Животному и скотине дай пищу и не бей их». В этом милость к ним человека. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь. Звери, скотина и всякое животное есть и земля, а мы не должны привязываться к земле. Но всем сердцем, всею душою, всем разумением любить Господа, Его Пречистую Матерь нашу заступницу, святых благодаветь перед ними